Эпилог. Глаза Дюхайма горели зеленью, демонической зеленью, напоминающей магию и скажений. Они всегда были яркими, но сейчас, словно жили своей жизнью, казалось, мой далекий предок вот-вот сойдет с картины и шагнет прямо ко мне. Увлекая за собой полчища нечестие, что стояли за свободу Ингерии насмерть. Как бы странно это ни звучало, впрочем, сейчас мне все казалось странным, н е е с т е с т в е н н а я мертвая тишина, оживший портрет и тихие шаги за спиной. Обернулась резко, вскинула руку. Эрик, тише, леди смерть. Он поднял ладони. Я не драться пришел, а благодарить. Эрик подошел и остановился рядом со мной. Темный костюм с укороченным сюртуком, начищенные ботинки, слегка отросшие волосы зачесанные назад и цилиндр в руке. Таким я его раньше не знала. Должно быть, именно таким он видел себя в з е р к а л о и решил показаться мне напоследок. Искусство управления с нами, Гааркит, и не на такие чудеса способна. п о м н и т с я В самом начале нашего знакомства он закинул меня в подземелье ш а т о л е Туаре, где вместо магических светильников чили а д факелы. Ты меня вытащила после всего. Почему? Почему ты привел меня к нему? Ответила вопросом на вопрос. Это ты скажи. Твое сознание тянет сюда как магнитом. Странно, очень, очень, очень, очень странно. У него должны быть черные глаза, неожиданно произнес Эрик. Черные? Он же сама смерть, по крайней мере здесь. Правда? Почему я ни разу об этом не задумалась? Повернулась. Теперь мы смотрели на Дюхайма уже вдвоем. Это тоже было непривычно. Не считая редких прогулок в детстве я много времени проводила слуние в библиотеке, галерею же напротив обходила стороной. Мне казалось, что проклятие Роберта Рана или поздно перекинется на меня, что я познаю его свою силу бесконечную, безграничную, темную, беспощадную, что однажды она уведет меня по ту сторону и навсегда отрежет от мира и от всех, кого я люблю. Даже будучи взрослой, я считала, что некромагия не позволит мне наслаждаться жизнью. Но именно благодаря ей, благодаря силе своей крови, и заключенному отцом брачному договору, я познала любовь и настоящее счастье, обрела Анри единственного мужчину, который отогрел мое сердце, мужчину, которому через несколько месяцев подарю сына или дочь, вернула Эрик к жизни, когда грань уже почти затянула его в сети небытия. Удивительно. Когда ты уезжаешь? спросила я. Завтра. Мне придётся долго яхать и ещё д о л ь ш е плыть. Он наконец повернулся ко мне, и в светло-серых глазах я увидела то, что раньше видела только в его детских воспоминаниях: страх, едва уловимый, затаившийся, как дикий зверек в неволе, страх перед неизвестностью, страх перед будущим, страх перед жизнью. Улыбка, изогнувшая уголок его губ, напоминала съехавшую маску. попытку защититься от собственных чувств, которые разъедали его изнутри. Тогда я сделала то, чего точно не собиралась делать. Взяла его за руку. Любое проклятие может обернуться даром, сказала снова, повернувшись к Дюхайму. Оказаться настоящим подарком судьбы. Мне кажется, или он умер, насмешливо произнес Эрик, забытый всеми. Тогда а как здесь оказался его портрет? И почему ты о нем знаешь? Какое-то время мы молчали. Не знаю, о чем думал Эрик, но руки он не отнимал. Я же думала про дюхая и про Ильму, про то, что он отдал жизнь за свою страну. Но огонь любви, горящий в сердце жены, воскрешал его снова и снова. Этот огонь не позволил нашему роду прерваться. Этот огонь отразился в его сыновьях, внуках и правнуках, в свободе н г е р и и в миллионах жизней. потомках, вернувшихся к родным солдат и офицеров, биения сердец которых до сих пор отбивают такт его подвигу. Эй, что? Голос Рика дрогнул, и вместе с ним дрогнула стена, по картине пошла рябь, словно сон размывали как вода краски. Что дальше? Зависит только от тебя. Поддавшись безотчетному порыву, приблизилась и поцеловала бледную щеку. Он замер. И сновидение замерло вместе с ним. Тишина отсчитывала минуты, а может быть и часы. Во сне никогда не поймешь, сколько времени прошло. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Ради этого стоило выжить. Пальцы на моей руке разжались. Прощай, леди смерть. Я покачала головой. Спокойной ночи, Эрик. В тот же миг меня снова накрыло магией, магией скажений, которую я впервые почувствовала в доме у и т м а р о в в л е г е н б у р г е Некоторые говорят, что магия безлика и все зависит от вложенной в нее силы, но это не так. Магия Эрика пахла дождем и стелилась туманом, хлестала изломами ветвей, как под порывами ураганного ветра, и хрустела, как осколки под каблуком. Волна прокатилась и затихла, эхо его силы растаяло вместе с очертаниями галереи. В ушах застучало, меня швырнуло в реальность. Я вынырнула рядом с Андрей, с п а л ь н е нашего нового дома, наткнулась плечом на пушистый бок кошмара, который недовольно дернулся. По привычке положила ладони на живот, чтобы почувствовать малыша, и тут меня толкнули изнутри, пока еще слабенько, едва уловимо, но дрожь от этого удара прокатилась по всему телу радостью, предвкушением безграничным, безоблачным счастьем. Сердце забилось еще сильнее. Я невольно ушла на грань, впитывая первые робкие движения нашего крохи. Анри, прошептала сдавлена. Анри, муж подскочил тут же, словно и не спал вовсе, вгляделся в мое лицо. т р е з а он. Вместо объяснений схватила его руку и положила себе на живот. Малыш толкнулся сильнее, еще еще. Радость в глазах мужа всколыхнула такую нежность, что н а м и г стало трудно дышать. Я потянулась к нему, самому родному, чтобы коснуться пальцами щеки, когда меня толкнули одновременно справа и слева. Охнула и замерла, широко распахнув глаза, а потом ушла на грань, вслушиваясь в биение сердечка. Оно колотило, ь с б и в а я с ь гулко, сильно, неровно, или их было два? Нет, точно два. Одно белостише, спокойнее, другое сейчас заходилось, но постепенно ритм выровнялся и почти слился с первым. Правда теперь было отчетливо слышно, как они вторят друг другу. Пальцы задрожали вместе с ресницами. Как я могла не заметить? Как мог не заметить Реаль? Что случилось? Андрей выглядел взволнованным. Треза, е что? Я замотала головой и поднесла сильную ладонь к щеке, а утонула в его глазах, в родных, любимых глазах самого прекрасного мужа на свете. Все замечательно, просто, прошептала, улыбаясь сквозь слезы, просто их будет двое. Конец книги. Читала Ольга Дианова.